К исходу первой декады мая картина вырисовалась окончательно. К этому времени до Воронежа добралась большая часть идущего от Азова и перекопа посошного войска, которое воеводы, узнавшие о приближении османов, казаки у Тимрюка заранее выслали дальние дозоры на стругах в Черное море, отправили домой вверх по Дону. В рассказах большинства мужиков, Войско османов предстало вообще уж неисчислимым, но на самом деле все было не так уж безнадежно. Перекоп был практически в безопасности. Более того, у сидевшего в крепости Телятевского имелся прекрасный шанс вообще разгромить двигавшееся в его сторону турецкое войско. Ибо, если учитывать еще и союзных башкир, все еще бродящих по обезлюдившим центральным районам Крыма, он обладал почти полуторакратным численным превосходством над очень неторопливо двигавшимся в сторону Перекопа войском османов и просто подавляющим в артиллерии. На военном совете решили, что это будет уж слишком жирно, поэтому был послан гонец с повелением второму воеводе Скопину-Шуйскому брать под свое начало башкир а также три3000 поместной конницы, снимать с перекопа шесть десятков наиболее приспособленных к быстрой перевозке и установке пушек со своими расчетами и идти к черкасску городку. Куда к началу июня прибыл и я с четырьмя тысячами стрельцов, набранных откуда только можно и восемью тысячами конного войска, включая и мой холопский полк. Это были, Последние крохи, что я смог выжить из страны. Основной удар турки, несомненно, наносили по Азову, верно вычислив ключевую точку. Ибо, если пойдет Азов, ни Темрюк, ни Перекоп долго не продержатся. Потому что именно через Азов, по Дону и пролегала основная линия снабжения всего моего войска. Второй по силе удар пришелся на очаков. Но там сидел боевой и хитроумный Петр Сагайдачный, который к тому же всегда, хотя и довольно тонко, подчеркивал, что до самого крестного целования считает себя моим подчиненным с некими большими оговорками. Да и потом, мол, тоже не все будет так уж однозначно, мол, запорожцы испокон веку своей волей жили и прежним своим властителям служили, как сами того хотели. Так что за него у меня голова болела меньше, ибо чем больше требуешь независимости, тем больше на себя берешь и ответственности. Тем более, что падение Очакова хоть и составляло для меня некую проблему, но ключевой эта потеря не была. Даже Темрюк я готов был потерять, хотя его с большим сожалением, чем Очаков, но за Перекоп и особенно Азов следовало держаться изо всех сил. 10 июня визирь предпринял первый и самый сильный штурм Азова. Турки сумели ворваться на один из бастионов, но затем вынуждены были отойти. Искусник Кальдиери устроил так — что ворвавшиеся на бастион войска попадали под перекрестный огонь с соседних бастионов первой линии, а также под огонь наиболее тяжелых пушек, установленных в центральной цитадели. Этот штурм стоил туркам тысяч восемь-десять. Гарнизон же Азова потерял почти 3000 человек и 60 пушек. А 11 июня как раз когда османы зализывали раны. Мишка совершил на их лагерь лихой налет всеми нашими конными силами, башкирами и поместным войскам. Сколько он сумел положить, неизвестно. Если посчитать, сколько баяло поместное ополчение, то армия визиря, по идее, не только была полностью уничтожена, но и даже ушла в минус, однако налет явно удался. В первую очередь потому, что Мишка сумел подорвать два из пяти турецких пороховых складов, и артиллерия османов сразу снизила интенсивность обстрела крепости. Кроме того, османы почти на две недели прекратили осадные работы и занялись обустройством внешней границы своего лагеря. Мишка же продолжал все это время беркутом кружить над ними, улучая момент и наскакивая на работников, насыпавших внешний вал и бия их издалека стрелами, чем еще более снизил темпы работ, а также набрасываясь на отряды турецких фуражиров. Попытки визиря наехать на башкир конницей Тимариотов привели к тому, что когда те в очередной раз бросились за удиравшими степняками, то слишком отдалились от лагеря и оказались завлечены в засаду, нарвавшись на подготовленные и усиленные пушками позиции стрельцов, а затем на фланговый удар по местной коннице. Короче, эта попытка стоила османам почти пяти тысяч сипахов, из которых около тысячи попали в плен. После чего османы окончательно заперлись в лагере, перейдя только на привезенные с собой запасы, каковые вследствие этого начали быстро таять. Впрочем, пока это было для них не критично, поскольку у визиря был флот, который вполне мог доставить ему все необходимые припасы если, конечно, не учитывать, что их еще надо было собрать или закупить, так как все, что было собрано в период подготовки к кампании, уже находилось в лагере. Но с флотом тоже надо было что-то решать. Поэтому следующий удар мы нанесли с противоположной стороны, с реки. После 20 июня мишка резко увеличил интенсивность ночных налетов на турецкий лагерь со стороны степи башкиры подлетали к валу и рогаткам выпускали в воздух навесом несколько стрел, часть из которых была обмотана горящей паклей, а затем откатывались в степь. урон от всего был не шибко большой, но спали османы плохо от 26-го стрельцы и около семи сотен казаков, из числа тех, кто по каким-то причинам остался в Черкасске и окрестностях, сели в струги и, привязав за каждым стругом по рыбацкой лодке, кои были собраны по камышам и затонам, тихо двинулись вниз по реке. Привязанные к стругам лодки были нагружены всяким горючим скарбом и порохом. Приблизившись к крепости и стоящему рядом с ней турецкому флоту, Казаки спустились в лодки и, тихо работая веслами, обмотанными тряпками, двинулись в сторону турецких кораблей. Турки лодки прошляпили и опомнились только, когда первая лодка была накрепко принайтовлена к борту одного из кораблей, и казак, зажегший фитиль, уже нырнул в воду. На корабле поднялся шум, гам, впрочем, больше недоуменный, чем испуганный, поскольку никто не понимал, какую опасность может представлять одинокая и пустая рыбацкая лодка, притулившаяся у борта корабля. Все прояснилось через несколько минут, когда она взорвалась, моментом подпалив корабль. В этот момент те казаки, кто еще не добрался до кораблей, Начали выкидывать из своих лодок все лишнее и подбирать своих плывущих товарищей, ибо приблизиться к всполошившимся туркам теперь было более невозможно. А для стрельцов, сидящих в стругах, этот взрыв послужил сигналом к началу обстрела. Струги быстро подошли на два десятка шагов к берегу и жахнули по всполошившемуся турецкому лагерю из пещалей и установленных в струги малых пушек. Во время этого ночного рейда турки потеряли 12 больших и около десятка малых кораблей, ну и еще какое-то количество народа. Точное число потерь мне установить так и не удалось. А главное, теперь османы не рисковали оставлять корабли близко к устью реки и своему лагерю, а на ночь оттягивали их еще маристии, что изрядно затрудняло и усложняло процесс погрузки-выгрузки и вообще использования флота. Следующий штурм турки предприняли только 15 июля. На этот раз им не удалось ворваться ни на один бастион, да и сам штурм был заметно более вялым и закончился на час раньше, чем предыдущий. Боевой дух османов явно упал. На этот раз их потери, скорее всего, были едва ли не в половину меньше, чем при первом. Но и гарнизон Азова потерял максимум около семи сотен человек. Между тем, ежедневная бомбардировка турецкого лагеря крепостной артиллерии также заставляла турок регулярно нести потери, в то время как усовершенствованная в Голландии система Траце-Итальене обеспечивала наилучшую защиту гарнизона от артиллерийского огня, чем любые другие крепостные сооружения прошлого. Так что гарнизон Азова от огня османов практически не страдал. С продуктами и водой также все было нормально. Поэтому мало-помалу... Чаша весов под Азовом начала клониться в нашу сторону. И потому я послал Скопина-Шуйского с большей частью поместного войска под Темрюк с задачей хорошенько прижать Эрзерунского Бейлербея, а потом вернуться и продолжить потеху здесь. Сам же с башкирами и пешим войском двинулся к Очакову. Там только конным войском, особенно развернуться было нельзя. У румилийского Бейлербея были буджакцы и едисанцы. Качакову мы подошли к середине августа, поскольку от устья Днепра идти пришлось водой, а от устья Южного Буга еще и только ночами. Слава Богу, запорожцы еще осенью спрятали большую часть своих стругов в днепровских плавнях, поскольку было понятно, что если, или вернее, когда к Очакову подойдут османы, струги пожгут, так что с транспортом проблем не было. Четыре тысячи моих стрельцов и тысяча, которую составили пушкари с расчетами и подносчиками ядер и иными помощниками, погрузились на струги и двинулись в сторону Очакова.